17 Ава. Я бесцельно брожу по улицам. Здорово вырваться из школы, вдохнуть воздух вне места, стены которого раньше служили убежищем, а теперь стали тюрьмой. Не об этом ли предупреждала Сэм? Я ускоряю шаг, но это неправильно. Нельзя убежать от случившегося. Дело не в родителях или моих собственных страданиях, Весь окружающий мир вдруг будто сменил направление, и я растерялась, сбилась с курса, словно на стрелку моего компаса бросили горстку железных опилок. Стоит ли теперь гнаться за тем, что раньше казалось таким важным? Но если это не важно, то что тогда?» «Будто внутри меня образовалась пустота, прохожие впереди сначала замедляют шаг, а потом и вовсе останавливаются, и я не сразу понимаю причину, на тротуаре устроили что-то вроде контрольно-пропускного пункта, я растерялась, что происходит, стоит ли повернуть?» Очередь медленно двигается, и, решив посмотреть, в чем дело, я следую за потоком. Проверяет удостоверение. Я в панике принимаюсь шарить по карманам, но вспоминаю, что мое так и висит на шее. Проверяющие похоже на обычных полицейских. Когда подходит очередь, меня едва удостаивают взглядом. Просто сканируют удостоверение и жестом велят проходить. Я продолжаю прогулку. Солнце медленно тонет за горизонтом. Так я прохожу еще один пропускной пункт и еще один. Они стоят примерно через каждые полмили и на всех сканируют мое удостоверение. Так они могут отследить любого человека. Если, к примеру, я не успею отметиться в школе до девяти вечера, станет ли им известно, что я нахожусь не в положенном месте? Если знать расположение пропускных пунктов, удастся ли их избегать? Увидев впереди еще один, я решила из любопытства проверить, но вскоре натолкнулась на другой, попыталась обойти и его, но в итоге вернулась в начало. Нельзя же установить эти пункты повсюду, для этого нужны люди и время. И вдруг воздух на улице показался таким же удушливым, как в школе, и я развернулась назад.